Глава 8. Зал, в котором мне вручали погоны сержантов, встретил меня аплодисментами. Признаться, не ожидал такого, но тем не менее вся аттестационная комиссия во главе с начальником учебного центра Камбригом Урсуном стоя хлопали, когда я входил. Строевым шагом, помнится, на земле ненавидел занятия по строевой подготовке, в данный момент мне это пригодило, случай был такой, что расхлябанной походочкой идти не стоило. Промаршировав центр зала, замер по стойке смирно. Все члены комиссии усели за исключением господина Камбрига. Он остался стоять. «Мы рады поздравить с присвоением внеочередного очередного звания сержант курсанта Виктора Бегунова, Как и все на этой станции, Камбриг нещадно коверкал моими и фамилию. Тем временем он продолжил речь. «Надеемся, что высокий результат, показанный при прохождении обучения, сохранится и во время службы». Ну и, конечно, не могу не отметить тот факт, что Виктор – единственный курсант фон Триера, который прошел полосу до конца. До этого арха победить с имеющимся в наличии оружием, точнее, с полным отсутствием Монова, не получалось ни у кого. В связи с чем, не могу отказать себе в том, чтобы лично вручить знаки различия нашему сегодняшнему герою. С этими словами Грик вышел из-за стола и направился ко мне. Следом за ним потянулись остальные члены аттестационной комиссии. Подойдя ко мне, камбрик протянул мне знаки отличия и пожал руку. «Так, держай, сынок. Надеюсь, не в последний раз я вижу тебя в этом зале». По примеру Урсона, каждый из присутствующих сказал несколько слов и пожал руку. После чего присутствующие начали расходиться по своим делам, а ко мне подошел Ларс и, похлопав по плечу, проговорил. «Ну что ж, Вик, вот и пришла пора тебе приступить к реальной службе, а не просто лежанию в медкапсуле при обучении отработки на практике изученного». «Теперь тебе на деле предстоит доказывать, чего ты стоишь и сможешь ли выжить. Я со своей стороны дал все, что мог, главное не забрасывай самосовершенствование, и ты сможешь достичь небывалых высот, как боец. Удачи, и не подведи старого рурха, я в тебя верю!» Закончив речь, сержант толкнул меня кулаком в плечо и также направился на выход. «Ну что ж, значит ты мне пора. Выйдя из учебного центра, я по заложенному в ней росить маршруту направился в сторону своего кубрика, где не побывал ни разу за эти три месяца. В комнате было все точно так же, как и тогда, когда я направился на учебу. Даже пыли не появилось за это время. Наверное, постарались дроиды-уборщики, именно они поддерживают чистоту на всей станции. Немного постояв, разделся и направился в душ, помылся. Выдвинулась стеной ниша кровати упав на нее, провалился в царство Морфея, как говорили древние греки. Завтра предстоит первый день службы на новом месте с новыми людьми. Как они примут, меня неизвестно, поэтому лучше быть отдохнувшим и полным сил. Хоть церемония не затянулась, но заставила быть в напряжении, поэтому всем спокойной ночи. Но, видно, судьбе было угодно, чтобы моим планам не суждено было осуществиться. Не успел я улечься, как нейросеть поступил вызов. С высветившейся визитки на меня смотрел. Мой первый знакомец в этом мире, сержант Керк. Хочешь, не хочешь, но своих вызволителей игнорировать не стоит, поэтому я мысленно отдал команду на соединение. Наро, талисман!» — лицо Керка излучало радость, странно, но в предыдущей встрече он не показался мне чересчур улыбчивым. «Я уже в курсе, куда тебя распределили. Дик сказал, что к нам. Я, когда узнал об этом, решил, что стоит связаться с тобой и первым сообщить эту новость. Все-таки тот рейд, во время которого мы тебя вытащили из задницы, — единственный прошедший без потерь. Вот этого я точно не ожидал, что меня распределят именно в отряд». Хотя, учитывая, что экзамен я сдал с высоким результатом по всем смежным дисциплинам, а по основной так еще и с рекордом, то не особо и удивительно. Помнится, Керк говорил, что группа является разведывательной, а в любой разведке очень высокие требования. «Ты это? Не обижайся на меня за неласковое обращение!» Не дав мне вставить даже слово, продолжил Керк. «В общем, я предлагаю, чтобы не было никаких недоразумений между нами. Сходить в бар, знаю одно классное местечко, и отметить твое назначение. Ты как?» Я замялся с ответом, все-таки хотелось бы просто выспаться, да и с финансами был не очень. Конечно, мне перевели зарплату за два месяца, но четыре тысячи — это не так уж и много. Видя мою заминку и, видимо, правильно поняв, Керк сказал, «Я угощаю. понимая, что у бывшего Дикого, тем более совсем недавно из лаборатории с Полотов, денег много быть не может. В следующий раз ты угостишь». «Хорошо». Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. «Жди, я заеду за тобой где-то через час», — проговорил Керк и тут же оборвал соединение. Я решил все-таки немного поспать, поэтому выставив будильник на сработку. Через полчаса усилим воли все же провалился в сон. Город Б, Южный Урал, 2012 год. Вить, я беременна. Может, все-таки откажешься от командировки? Я же знаю, это возможно». Бек резко вскочил с дивана и, подхватив жену на руки, закружил по комнате. «Мариш, это правда? Какой срок? Почему сразу не сказала?» Капитан Бегунов действительно счастлив. Свою жену Марину, миниатюрную брюнеточку, он любил безумно. Встретив как-то в кафе, с тех пор они не расставались, только постоянные командировки омрачали счастье супругов. Бег понимал, что так продолжаться не может, и уже подыскал себе место в одной из учебных частей под Рязанью. Там служил его однокурсник по военному училищу. Так что, в принципе, эта командировка должна была быть крайней. Тут еще и такая новость. Даже мелькнула мысль совсем уйти на гражданку, но без службы свою жизнь Виктор уже не представлял, поэтому рассчитывал просто на перевод в другую часть. «Три месяца с небольшим, как раз перед твоей предыдущей командировкой», ответила улыбающаяся Марина. «Может, все-таки не поедешь?» С какой-то надеждой повторила она свой вопрос. Аккуратно поставив жену на пол, Виктор посмотрел на нее. «Прости, Мариш, но придется ехать. Менять меня некому, да и приказы подписаны, но твердо обещаю, что этот выезд последний». Я уже нашел новое место, поэтому сразу по возвращению пишу рапорт на перевод. Марина грустно вздохнула. Она знала о предстоящем переводе, поэтому смирилась с этой командировкой. Весь вечер они провели вместе, смотрели веселые фильмы, строили планы. Утром Бек отправился в командировку, уже и неизвестно в какую по счету, в одну из африканских стран в составе миротворцев. А Марина, как и много раз до этого, осталась. Капитан Бегунов возвращался с патрулирования, когда у ворот базы увидел консульскую машину. Сердце ёкнуло в предчувствии беды. Быстро распустив солдат патруля и приведя себя в порядок, направился в штабную палатку. Как и ожидалось, в ней сидел секретарь консульства, он же подполковник СВР Михеев. Именно через него координировались действия миротворческого батальона из России. «Капитан Бегунов, вам срочно нужно вылететь в Москву», — начал не поздоровавшись секретарь. «Сегодня пришел срочный вызов. Не знаю, с чем это связано, но он однозначен. Вам нужно быть в Москве уже сегодня. Сдаете дела заму, я отвезу вас в аэропорт». Передача дел много времени не заняла, и вот бег уже в самолете, летящем в Москву. В аэропорту Шереметьево капитана встречает командир отряда полковник «Волков», позывной «Волк». Странно. Но если «Волк» лично приехал встречать, то что-то случилось экстраординарное, да в принципе в противном случае не стали бы дергать. Спустившись по трапу и только взглянув на командира, под командованием которого служил еще в Чечне, Виктор все понял. Слабость, охватившая все тело, ноги отказывались двигаться, и очень не хотелось услышать то, что скажет полковник. Такое выражение лица у командира бывало только в тех случаях, когда он сообщал о чьей-то гибели. «Марина?» — еле слышно спросил Виктор. Волк лишь печально кивнул. Они знали друг друга очень давно, поэтому слов было не надо. «Как?» — внезапно голос стал хриплым. Сбила машина. С тоской в голосе проговорил Волков. Он понимал, что этим ответом он только что приговорил того укуренного мажора, который на полной скорости протаранил остановку с людьми где в этот момент находилась жена Бега. Она как раз собралась ехать в женскую консультацию, ждала маршрутку. Погибло пять человек, а мажорика папочка сразу отправила из России за бугор. Всем казалось, что он не понесет ответственности. Вот только старый солдат, полковник Гру Волков, знал, что рано или поздно но ну, капитан Бегунов достанет того мажора, и его папочку. Они вместе уже больше десяти лет по разным горячим точкам. Бег никогда и никого не прощал, но ну, слава лучшего диверсанта была заслужена поэтому на следующий вопрос Витька, как он он называл вне службы, полковнику отвечать очень не хотелось. «Кто?» — в этом вопросе уже слышался рык раненого зверя. ведь может, не стоит? Маринку все равно не вернуть, а тебе еще жить». Волков должен был попытаться, но, взглянув в глаза бега, понял, что если не скажет, то друг он потеряет уже навсегда. «Пойдем, я дам тебе материалы, которые нарыли мои спецы». А вечером Виктор Бегунов, уже уволен из рядов вооруженных сил, садился в самолет «Москва-Лондон». «Будильник в голове – это слишком». Кое-как, открыв глаза, я сел на кровати. «К чему мне это приснилось?» С тех пор прошло уже много лет, но боль от потери любимой женщины и нерожденного ребенка так и не утихла. Да и мажор и его сынолюбимый папочка получили то, что заслуживали. Один умер от передоза в отеле Лас-Вегаса, но отец пережил сына ровно на сутки и выпрыгнул из окна небоскреба вдоху. Доху. Следствие признаков убийства не обнаружило. Я грустно усмехнулся, да и как было обнаружить? «Учили меня очень хорошо». Волк тогда очень помог. Да, давно это было. Старый друг и командир погиб в четырнадцатом году. Поехал в гости в Донецк, а там как раз все и закрутилось. Вот и смела его военная круговерть. Сейчас я жалею лишь о том, что так и не побывал ни разу на могиле у Марины, а теперь уже не знаю даже, где земля, а не только могила любимой. Но да хватит воспоминаний. Керк сейчас уже подскочит. Быстро встал и направился в душевую, чтобы мыться, после чего переоделся в гражданскую одежду, прикупил, когда бродил по торговому сектору перед учебой, что-то похоже на гавайскую рубашку и брюки типа джинсов. Думаю, сойдет. В любом случае других вещей все равно нет. Как раз, когда я закончил одевание, от входной двери раздался сигнал, что у меня посетитель. Через нейросеть, дав команду на открытие, нисколько не удивился, увидев за дверью Керка. Он так же, как и я, был в гражданке, шорты и футболка свободного покроя. «О, Кляжу, ты -то готов! Тогда давай, прыгай на платформу, погнали! Нас ждет веселая ночь!» Даже не заходя в мою комнату, Керк быстро проговорил и, развернувшись, пошел обратно в коридор. Выйдя вслед за ним, перед моими глазами пристал все тот же Баги, на котором сержант возил меня, когда я только появился на станции. Быстро прыгнув на свои места, мы рванули в сторону торгово-развлекательного центра.